Смотри-ка, оценила. Я тебя давно оценила, старый ты дурак. Боже, какая ты непоследовательная! Глава вторая. Тетка. Москва встретила меня холодом и цветущей сиренью. Я прилетела сюда в конце мая, последовав всем советам Додика, никому ничего не сообщив и сняв квартиру на Сретенке у его приятеля, который меня и встретил в Шереметьеве. Приятеля звали Юрой. Он был очень приветлив и разговорчив. А квартира оказалась небольшой, но красивой, в новом шикарном доме с охраной. Эта жена купила себе, когда была еще не женой, одним словом. Тут нам тесно, продавать она не хочет, сдавать постоянно тоже, говорит, чужие засрут. Сами мы за городом живем, но иногда по надежной рекомендации и ненадолго почему не сдать, на булавке, как говорится. Так что живите на здоровье. Я о вас много слышала от Додика». «Вот вам все мои координаты, если вдруг что. Не дай бог что-то протечёт или сломается, обращайтесь вот по этому телефону. Магазин тут прямо в доме. Не бог весь что, но самое необходимое можно купить».